Владимир Анин. «За подням». Один. Небо заволокло свинцовыми тучами, и в лесу сразу стало темно. Частые в спешке молнии сопровождались оглушительными раскатами грома. Казалось, даже земля под ногами вздрагивает. «Быстро! Ставим палатки!» – скомандовал Костя. «А у нас молния не шарахнет!» – заволновался Вася. «Будешь стоять столбом – обязательно шарахнет!» – ответил Мишка. Крупная капля звонко стукнула его по носу. «Живее!» – крикнул Костя, раскатывая палатку. Но ливень уже обрушился на них, мощным потоком. Вася юркнул внутрь, а остальные, покидав рюкзаки, принялись устанавливать растяжки. Костя последний натянул веревку со стороны входа и вдруг ощутил, что земля под ногами зашевелилась. Видимо его товарищи тоже это почувствовали. Все быстро отскочили в сторону. В эту секунду с таким трудом установленная палатка стала валиться на бок и погружаться под землю. Словно это была не земля, а зыбучие пески. «Васек!» – крикнул Мишка. «Он же внутри!» «Веревки! Веревки держи!» – заорал Костя и бросился за ускользающей растяжкой. Мишка попытался поймать край палатки, но поскользнулся и стал проваливаться вслед за ней. Таня схватила его за руку, и он потащил ее за собой. «Костя!» – завизжала Таня. «Гера, хватай!» Костя бросил ему свою веревку и кинулся на помощь Тане. Еще мгновение, и палатка скрылась под землей, увлекая за собой Мишку. «Я не удержу!» – отчаянно закричала Таня. Костя потянулся, чтобы схватить Мишку за шиворот, и сам стал соскальзывать следом за ним, но зацепился ногой за какой-то корень. «Гера! Гера! Помоги ему!» – вопила Таня. Герман немного поколебался, но все же бросился к Тане и попытался оттащить ее от провала. «Не меня, дурак, не меня!» – кричала она, отбиваясь. «Кость тащи! Одной рукой Таня еще удерживала барахтающегося Мишку, а второй вцепилась в костины брюки. Она с силой легнула Германа, и тот со всего размаху грохнулся на землю. Яркая вспышка молнии ослепила его. Он вскочил и побежал, как ему показалось, прочь от хищной пасти непонятно откуда взявшейся ловушки. Но не успев сделать и двух шагов, споткнулся о распластавшуюся по земле Таню и с воплем нырнул в пустоту. В эту секунду Костя почувствовал, как корешок под ногой лопнул, сила тяжести все-таки взяла свое, и они с Мишкой полетели в развершуюся пропасть, увлекая за собой Таню.